Мы знали по именам всю бригаду. Их звали Санька, Раечка и Нелли, и однажды мы к ним подошли, и тетя Саня сказала: Ребятки, сбегайте кто-нибудь и узнайте, который час. Я сбегал и узнал, и сказал, без пяти двенадцать, тетя Саня. Она сказала, Ша баш, девчата, я в столовую и пошла со двора. И тетя Раечка и тетя Нелли пошли за ней обедать. А бочонок с краской оставили и резиновый шланг тоже мы сразу подошли ближе и стали смотреть на тот кусочек дома где они только сейчас красили было очень здорово ровно и коричнево с небольшой краснотой мишка смотрел смотрел потом говорит интересно а если я покачаю насос краска пойдет Аленка говорит спорим не пойдет тогда я говорю а вот спорим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 Я сразу покрасил ей ногу от колена до пальцев. Тут же прямо у нас на глазах на ноге не стало видно ни синяков, ни царапин. Наоборот, Аленкина нога стала гладкая, коричневая, с блеском, как новенькая кегля. Мишка кричит «Здорово получается! Подставляй вторую скорей!» И Аленка живенько подставила вторую ногу, а я моментально покрасил ее сверху донизу за два раза. Тогда Мишка говорит, «Люди добрые, как красиво! Ноги совсем как у настоящего индейца! Крась же ее скорей!» «Всю? Всю красить? С головы до пят?» Тут Аленка прямо завизжала от восторга. «Давайте, люди добрые, красьте с головы до пят, я буду настоящая индейка!» Тогда Мишка приналёг на насос и стал качать во всю Ивановскую, а я стал Алёнку поливать краской. Я замечательно её покрасил и спину, и ноги, и руки, и плечи, и живот, и трусики, и стала она вся коричневая, только волосы белые торчат. Я спрашиваю, «Мишка, как думаешь, а волосы красить...» Мишка отвечает, «Ну, конечно! Крась скорей! Быстрей давай!» И Аленка торопит, «Давай, давай! И волосы давай! И уши!» Я быстро закончил красить и говорю, «Иди, Аленка, на солнце попсохни! Эх!» чтобы еще покрасить. А, Мишка, вон, видишь, наше белье сушится. Скорей, давай, крась! Ну, с этим-то делом я быстро справился. Два полотенца и Мишкину рубашку я за какую-нибудь минуту так отделал, что любо дорого смотреть было. А Мишка прямо вошел в азарт. Качает насос, как заводной, и только покрикивает «Крась, давай!» Скорей, давай! Вон и дверь новая на парадном! Давай, давай, быстрей, крась! И я перешел на дверь сверху вниз, снизу вверх, сверху вниз, наискосок. И тут дверь вдруг раскрылась, и из нее вышел наш управдом Алексей Акимыч в белом костюме. Он прямо остолбенел. И я тоже. «Мы оба были как заколдованные. Главное, я его поливаю и с испугу не могу даже догадаться отвести в сторону шланга, только размахиваю сверху вниз, снизу вверх, а у него глаза расширились, и ему в голову не приходит отойти хоть на шаг вправо или влево». А Мишка качает И, ты знай себе, ладит свое Крой давай, быстрее давай И Аленка сбоку вытанцовывает Я индейка, я индейка О, Ужас Да Здорово Нам тогда влетело Мишка две недели белье стирал А Аленку мыли В семи водах со скипидаром Алексею Акимчи Купили новый костюм А меня мама Вовсе не хотела во двор пускать. Но я все-таки вышел, и тетя Саня, Раечка и Нелли сказали, «Вырастай, Денис, побыстрее, мы тебя к себе в бригаду возьмем, будешь маляром». И с тех пор я стараюсь расти побыстрее.